Конец августа встретила неприятным сюрпризом – тошнотой. Грешила на пирог с сомнительными грибами, который накануне приготовила Ланора. Но, опросив девчонок, выяснила, что тошнило только меня. Рвота прошла, я успокоилась, но рано. На следующее утро она повторилась. Чуть не испортила хозяину постель. Еле успела добежать до ванной. По той же причине не могла завтракать. Не выносила запаха еды. Ко всему прочему, постоянно клонила в сон. Один раз даже задремала над тарелкой. Спасибо, Карен, не позволю искупать лицо в супе. Кстати, он отвратительный. Как такое вообще можно есть? Шли дни, сонливость и тошнота никуда не девались. Хозяин беспокоился, расспрашивала здоровье, но ничего путного ответить не могла, так как сама не понимала до тех пор, пока приступ дурноты не накрыл за ужином. Ела я не одна, а по сложившейся традиции вместе с хозяевами. И чуть не оконфузилась. До ближайшей ванны добежать не успела. Стошнила на дорогущий ковер в охотничьей гостиной. Нет, чтобы на паркет. Сидела на корточках и судорожно искала, чем бы скрыть следы преступления. Пока не приберу. Но организму показалось мало одного раза. Меня стошнила еще раз. На тот же ковер. Обернувшись, покраснела. Господа стояли в дверях и все видели. Не беспокойтесь, я вымыл ковер водой с розовой эссенцией. Глупости. Хозяин порывисто шагнул ко мне, аккуратно поднял на ноги и вытер лицо носовым платком. «Выброшу куплю новый. Давно тошнит?» Заботливым поинтересовался он и ласково провел ладонью по животу. Дурнота отступила. «Может, от тепла?» «Недаром больным грелку прикладывают». «Около недели, может, чуть больше?» Смущенно ответила я. Норн довольно улыбнулся и усадил на диван, бережно обнимая за талию. Мирабель позвонила в колокольчик, велев прислать херу чтобы вымыть ковер. «Лей!» – хозяин усмехнулся и коснулся губами волос. «Ты капли у Нарины крала?» «Какие капли?» – изобразило удивление. «Те самые!» «Знаешь хотя бы, какое средство пила?» «Марабель!» – обратился он к жене. «Что ты держишь в бельевом ящике?» Госпожа покраснела и заверила. больше гадости не существует!» «Странно! Ей же нельзя беременеть!» «Там аналог Азиза, только жидкий!» Марабель в свое время прописал врач. «А я, зная твоих наклонностях, попросил мага немного поколдовать над цветом и запахом средства. Ну и этикетку сменить. Как вижу, не напрасно. Змейка, какая же ты наивная!» Хозяин рассмеялся и поцеловал в щеку. «Поверить, будто Марабель хранит капли в комоде. Сердишься? Тебе вредно. Да и не на что. Хорошо ведь было. Скажешь, нет?» Нарин Теодей тоже в своё время не помешал бы Озис». Викон бросил на жену неприязненный взгляд. «Разве можно при посторонних?» щеки Нарин и Мирабель стали пунцовыми. «Лей не посторонняя». Норн удобно устроил меня на диване положил голову себе на плечо. «Может, хочешь лечь? Всё ещё тошнит?» Молчала, пытаясь осмыслить услышанное. «То есть я пила афродизиак? Тогда...» «Шоан, неужели беременна?» Поэтому меня и тошнит, а хозяин смотрит с такой любовью. Спасибо в глаза, а не на живот. Вот решилась дилемма и олей. Только твоего согласия забыли спросить. Скинула руку Норна и встала. То есть вы, хозяин, обманом решили проблему с наследником? Спросила резко, даже грубо. Но иначе не могла, злилась. Каким еще обманом? Капли пила сама. Они беременность не провоцировали. Я уж молчу про ложь. Кто клялся, будто капли закончились? И воровал чужие. Красивый поступок? То-то же. Ладно, пошли есть. Тебе нужно хорошо питаться. Спасибо, хозяин, я не голодна. Какая уж тут еда с такими переживаниями. Лей, перестань. Если все еще тошнит, другое дело. Я скажу, чтобы тебе постелили в одной из гостевых. В угловой, полагаю, удобнее всего. Отныне живешь там. Викант стал, обнял и обиженно прошептал на ухо. Ребенок от меня это так противно, змейка? Я так дурно к тебе отношусь, измываясь постели. Что покраснело?» — мыкнул он, шевеля дыханием волосы. Присутствие жены ничуть его не стесняло, будто Нарина — пустое место. «Помнишь тоже, что и я? Ребенок — большое счастье, солнышко! Твой ребенок! Через столько времени!» Хозяин снова поцеловал и, лучаясь от радостью увел обратно в столовую. Госпожа шла следом. Ее лицо красноречиво свидетельствовало о неприятии поведения супруга. Однако, когда Норн провозгласил тост за будущего Теодея, она сухо поздравила меня, вызвавшись во всем помогать. Разумеется, отказалась. «Дорого встанет такая помощь». После, когда подала хозяину умываться, замиранием сердца спросила, «Вдруг родится девочка?» «Неважно». Викант наградил мимолетным поцелуем. «Главное, ты носишь под сердцем ребенка. Что ты к нему испытываешь?» «Ничего». Предпочла честность. Все еще не свыклась с мыслью о беременности, ощущала растерянность, страх и обиду. С другой стороны, хозяин столько всего простил, любил, неплохой человек, по-своему несчастный. Я терпимо к нему отношусь, и беременность мне выгодна. Только не хотелось бы, чтобы она стала крушением мечты. Придется уповать на древние традиции. Сбежать уже не смогу. отпустят ли Викон Хотелось бы верить. Он как неистово целует. Никогда еще не видела его таким счастливым. «Солнышко, милая Приятно чувствовать себя человеком, а не близким зеленоглазым существом. А тут еще вечно испуганные. Тебе нехорошо?» Такая искренняя забота и немного укуповатый вид. Врач подтвердил, я беременна. Малыш появится на свет в конце апреля, в начале мая. Хозяин радовался, заплатил за визит больше положенного, а я сидела и пыталась понять, как жить дальше. Растерянность не прошла, наоборот, усилилась. Заглянула на Рину Марабелли. Поставила на столик флакон. Сказала, настой помогает бороться с тошнотой. Госпожа села в кресло напротив постели. «Теперь у меня куча вещей, которые не снились рабыне». И долго буравила взглядом, будто впервые видела. «Сашер так ждал этого малыша, рада за него», — сухо произнесла. Она и отвернулась. Характерно дрогнули плечи. Встала, осторожно приблизилась. Так и есть, плачет. «Почему ты? Почему все тебе?» — разрыдалась голос Нарина. «Любимый ребенок, наследник, а у меня ничего. У вас есть Нарина Ангелина, госпожа», — напомнила я. «Неужели снова начались истерики? Неужели Сьерр не вылечил? А ведь обещал!» «Она девочка», — с тоской возразила госпожа и достала носовой платок. «Я ее очень люблю, но она не нужна отцу». «Что вы такое говорите?» — ужаснулась я, присев на корточки возле нее. «Как может хозяин не любить собственную дочь? Она такая красавица, на вас похожа». Если бы Ангелина родилась зеленоглазой и темноволосой, он бы ее любил. В сердцах вырвалось у госпожи. Он всех твоих детей любить будет, Торха. Твоих, а не жены. Вскочив, она выбежала из гостевой спальни, громко хлопнув дверью. Запоздала поняла. Моя беременность – напоминание о ее трагедии. Краеугольный камень. Воспитание Нариной Марабель – долг. Она обязана родить мужа-наследника, но не смогла. Вспомнилась реакция хозяина на рождение девочки. Разочарование. Однако в тайне надеялась, когда крошка начнет говорить, хозяин станет уделять ей внимание. Все изменится, Нарина Марабель успокоится. Заодно и я, рабыню, которая уделяет больше внимания, чем жене, ждет незавидная участь. Невозможно не любить собственного ребенка, во всяком случае так не казалось. Только вот госпожа не просто недолюбливала за внимание супруга, она его ко мне ревновала, не без причин. «За что мне это?» «Нурну-то хорошо, а меня госпожа со свету живет». Ей не объяснишь, что его увлечение через пару лет угаснет. Меня освободили от старых повинностей, заменив их мелкой посильной работой. По сути, могла лишь вытирать пыль и прислуживать. Даже белье перестилать нельзя. Управляющий намекнул, работаю до тех пор, как живот не вырастет. У меня освободилось немного времени, и я посвятила его самообразованию, удобно устроившись с книгой на кровати. Первое время она казалась непривычной, большой и мягкой. Потом полюбила новую постель, с моей-то сонливостью. Разленилась, вставала в восемь, а то и в девять. Но успевала госпоже. Та все спрашивала, как себя чувствуя. Но между нами явственно наметилось отчуждение. Врач на оставил на прогулках, и хозяин, уверившись, что бежать не собираюсь, отменил домашний арест. Одну, разумеется, никуда не отпускали, только под надежной охраной женского мужского пола. Первая заботилась о моем здоровье, вторая прокладывала путь в толпе. С удовольствием пропадала в лавках с игрушками. детской одеждой, мебелью и прочими вещами для маленького. Своих денег, разумеется, не хватало, но я могла покупать на имя Виконта -Тиадея. На всякий случай брала вещи и для мальчика, и для девочки, хотя хозяин верил рожу наследника. К сожалению, приходилось носить прежнее серое платье, зато у меня появилась отороченная беличьим мехом безрукавка, карманы которой прятал крупные деньги, и муфта, чтобы не мерзли руки. Только вот ноги иногда промокали. Дело не в ботинках, в лужах. Заболеть не давали, сразу по возвращении делали ванночку для ног, растирали их мазью с добавлением молотого перца, надевали шерстяные носки и усаживали перед камином. На день рождения хозяин снова сводил в театр и подарил сережки с бриллиантами. Госпожа тоже не оставила без внимания. Пусть и не приготовила подарка, но одолжила подходившую к новому платью с завышенной талией цепочку с коралловой подвеской. Отношения с Нариной Мирабель немного наладились, хотя ревность не прошла. Госпожа знала, что Норн спит со мной. Когда переменчивое здоровье и настроение беременной позволяло. Когда накатывала плаксивость, хозяин вообще не подходил, ночевал с женой. Радовалась ли Нарина Марабель? Не знаю. Когда животик подрос, работать практически перестала и по собственной инициативе помогала кухарке готовить. И то до тех пор, пока хозяин не узнал и не устроил разнос.